Глава восемнадцатая. Я твёрдо решила никак не реагировать ни на какие подозрительные звуки, не оглядываться и ни в коем случае не останавливаться по дороге. Но, несмотря на все эти ухищрения, мне всё равно было гораздо страшнее, чем раньше. Не кстати вспомнился колхозный активист, которого убили в лесу после его обещания сушить болото. За церковь и семью священника никто не заступился. Может... и не кулаки вовсе напали на него. Услышав отдалённый собачий лай, я от неожиданности чуть не выпустила руль, резко вильнула влево, не удержала равновесия и на первой же ямке грохнулась на землю. Ушиблась я не сильно, не особо больно, но подскочила как ошпаренная, дико озираясь. Стояла тишина, только ветер вдруг налетел на верхушке деревьев, и они стали гнуться, стонать почти человеческими голосами. По спине пробежал озноб, и кожу на затылке под волосами будто стянуло ледяными пальцами. Где-то в глубине леса послышался тихий треск, и снова всё стихло. Как бешеная я вскочила на велосипед и налегла на педали, не обращая больше внимания ни на что, кроме дороги прямо перед собой. Мне казалось, что стоит мне только чуть-чуть оглянуться, даже просто скосить глаза в сторону, как прямо рядом с собой я увижу чью-то фигуру, которая протягивает ко мне руки». Стараясь по возможности отвлечься от окружающей действительности, я упрямо смотрела прямо перед собой и невольно мысленно прокручивала разговор с деревенскими. Сейчас до меня дошло, что, пожалуй, теперь история семьи Лоскатухиных я знаю лучше, чем свою собственную. Папа очень рано потерял обоих родителей, но никогда не распространялся о том, что же с ними такое произошло. А мама, которая, разумеется, была в курсе, его в этом молчании поддерживала. Я же никогда не уточняла детали, не интересовалась, потому что всё казалось само собой разумеющимся. Но вот как папе, наседая прядь, настолько привычно, что перестаёшь обращать внимание. Зато папа с удовольствием рассказывал, как они с дедом и бабкой жили в отдалённом лесничестве с говорящим названием «Край Медвежий». Одноэтажный бревенчатый дом стоял прямо посреди леса, довольно далеко от ближайшего человеческого жилья. Чтобы добраться до них, нужно было ехать на поезде от города, потом сойти на полустанке и ждать рейсовый автобус, на нём доехать до остановки на трассе неподалёку от деревни, а потом, пройдя её насквозь, идти прямиком через лес, собственно, краем медвежьим и называющийся. Дорогу, бывало, перебегали кабаны, от которых следовало держаться подальше. Водились там и медведи, и волки. Впрочем, у деда был мотоцикл с коляской, который своим треском мог кого угодно напугать. И слышно его было за версту, когда дед ездил в деревню и обратно. Хотя никаких детей рядом не было, маленький папа совсем не скучал, постоянно занимаясь хозяйством наравне со взрослыми. А игр ему хватало с собакой, которая и дома храняла, и с дедом по делам ходила. Жизнь на природе была прекрасна. И папа с воодушевлением её вспоминал. Говорил, что до сих пор ему снится, как они с дедом возятся с мотоциклом, а потом он помогает дрова колоть. Лес, рассказывал папа, был богатый и все необходимое им давал. Например, когда он по поручению бабушки собирал грибы, ему даже не приходилось далеко ходить. Всего-то надо было дойти до забора, чтобы набрать достаточно белых для супа. Других грибов бабушка не признавала. Даже подберезовики просто выбрасывала в компостную кучу, а при виде сыроежек кричала, Будто её собрались отравить. За малиной с черникой тоже не приходилось уходить дальше забора. И ягоды следовало собирать в корзину, непременно крупные и крепкие. За мелкие и перезревшие бабушка бронила. Но не потому, что была ворчуньей, а потому что подходящие ягоды было очень легко набрать. Дедушка ставил в лесу селки на птиц, иногда приносил зайчатину. Зимой же жизнь замирала. А снегу бывало столько, что их дворняжке, бегавшей по двору, приходилось нагибать голову, чтобы заглянуть в окна дома. Никаких благ цивилизации не было, кроме разве что керосиновых ламп, радиоприемника и дедушкиного мотоцикла. Воду набирали из колодца, ею же поливали огород, ею же мылись. Раз в неделю топили баню, готовили в огромной печи, занимавшей половину дома. Папе, как самому маленькому, стелили совсем по-старинному на палатях, где всегда, по его словам, было жарко и очень уютно. Отсутствие электричества заставляло ложиться спать с наступлением сумерек и вставать с рассветом. Одно время у них даже была коза, на молоке которой бабушка делала и творог, и сметану. Коза папу недолюбливала и при случае пыталась боднуть. Поэтому, когда однажды она куда-то девалась, он так обрадовался, даже не поинтересовался, что случилось. А молоко с тех пор... Дед возил из деревни на своем мотоцикле. Хотя дом стоял очень далеко от другого жилья и был окружен надежным забором, дверь на ночь всегда запиралась. И собака никогда не оставалась на дворе без надобности. Папа над этим фактом никогда не задумывался. Но однажды его четвероногий друг не вернулся из леса. На следующий же день дед с бабкой собрали нехитрые пожитки и быстро переехали. Сначала в ближайшее село, а потом и вовсе в город. объясняли, будто бы их собаку разодрали матерые волки, целая стая, которая натаскивала молодняк. Их видели деревенские, которые в связи с этим сами лишний раз в лес не совались. И еще кто-то стал рвать силки, которые дед ставил на птиц. На следующий год папа пошел в первый класс и полностью втянулся в городскую жизнь. Больше никогда он в доме своего детства не бывал. Вроде бы сначала просил деда с бабкой съездить туда, хотя бы на летние каникулы, Но они находили массу отговорок, почему это невозможно. А потом и вовсе сказали, что по какой-то причине дом вместе с подсобным хозяйством полностью сгорел. Своих прадеда с прабабкой я не помню. Они скончались один за другим, когда я была ещё совсем маленькой. А мамины родители в советское время уехали на север на заработки. Да так и остались в далёком маленьком посёлке под смешным названием Куличики, откуда лишний раз... Не выберешься на большую землю. Мама, которую оставили в городе с ее бабушкой, мамой, маминой мамы, чтобы она смогла закончить школу и продолжить образование. Сначала из-за долгой и дорогой дороги, а потом уже, как она говорила, из принципа, в куличики не ездила, предпочитая общаться с родителями при помощи писем. Телефона, и тем более интернета, там до сих пор нет. Либо приглашая их к нам. Впрочем, дедушка с бабушкой очень редко и неохотно навещали нас. Стесняясь папы, смущаясь большого города и очень боясь причинить нам беспокойство. Привозили всегда много банок с вареньем из лесной ягоды и ящик вяленой рыбы. О своей жизни рассказывали скупо, мол, ничего интересного, как всегда. Вот, собственно, и всё, что я знала о своих предках. У первого анцебаловского дома я соскочила с велосипеда и только тогда оглянулась. Пустынная дорога терялась между деревьями, вокруг неё шумел лес, неприветливый, сочной зелёной листвой. И только сейчас мне пришло в голову, что в зелёного я могла воспользоваться мобильным интернетом и сотовой связью, найти интересующие меня сведения, посоветоваться с подругами, в конце концов позвонить папе и потребовать, чтобы он немедленно приехал и разобрался с ситуацией. Ни о чём подобном я даже не задумалась, пока была реальная возможность. Не возвращаться же теперь. Василий Фёдорович наверняка был на месте, как обычно. Я провезла велосипед мимо пластом валяющейся рыжей собаки, которая не соизволила приподнять даже ухо, чтобы как-то обозначить, что заметила меня. Если бы я не видела до этого, что она и раньше так валялась, то однозначно приняла бы псину за дохлятину. Неприятную мысль о том, что собака и правда давно издохла, и передвигается изредка с места на место только по инерции или благодаря какой-то магии, я отогнала от себя с трудом. Правда, от собаки воняло, но не больше, чем от любой другой уличной животины, привыкшей копаться в помойках и прочей тухлятине. Прислонив велосипед к перилам крыльца и повесив пакет с продуктами на плечо, я постучала в дверь, твердо решив не уходить до тех пор, пока хозяин транспортного средства и рыжей дохлятины не откликнется. Понятно, он надеялся, что я оставлю велосипед и уйду, но это в мои планы не входило. Через несколько очень длинных, томительных минут дверь наконец-то открылась ровно настолько, чтобы старик мог разглядеть меня, а я увидеть его. «Спасибо за велосипед, Василий Фёдорович. Он в целости и сохранности». Старик что-то пробурчал в ответ, и собрался было захлопнуть дверь, но я придержала её за ручку. Василий Фёдорович сильно удивился. «Скажите, пожалуйста, не вас мы с мамой встретили в лесу. Вы ещё сказали нам не ходить к болоту. И собака ваша лаяла». «Что? Какая ещё собака?» Протянул старик, от неожиданности приоткрывая дверь пошире. «С чего ты взяла такое? Не было срода у меня никаких собак». Немного удивившись его словам насчёт собаки, которая вот же валялась у крыльца как обычно, Не реагируя на действительность, я решила не акцентировать на этом внимание и ринулась в атаку. «Вот, посмотрите! Это не вы были? Или, может, узнаёте кого-то?» Я уже держала телефон с фоткой наготове и ловко просунула руку за дверь, поднеся изображение чуть ли не к носу нелюдимого соседа. Он сначала вгляделся, а потом резко отпрянул, словно испугавшись. Он узнал. Узнал человека из леса. Я была в этом полностью уверена. Который раз за день я видела взрослого, который боялся больше меня и из-за своего страха не смел ничего предпринять, чтобы помочь мне, ребенку, попавшему в беду. Удивительно, но это придало мне силы смелости. Скажите мне правду, и я уйду. Всем своим видом. Я старалась показать, что буду торчать тут на крыльце до последнего. Схвачусь за перила, за него самого схвачусь, но не уйду. Старик посмотрел на меня сначала зло-недовольно, но потом его лицо будто смягчилось. «Зачем тебе эта девочка? Нехорошее дело это, нечистое. Куда ж тебе впутываться, маленькой?» От этого неожиданно участливого голоса я чуть не разревелась, но силой, сдержав слезы, упрямо повторила. «Скажите мне правду». «Пожалуйста». Василий Федорович помолчал, погрустнел, опустил глаза. Я ждала, что сейчас он пустит меня в дом, но, похоже, старому упрямцу это даже в голову не пришло. Зато он всё же заговорил. Чудно, что прижизненных фотокарточек его не сохранилось. Не любил это. И на могиле нет. А вот сейчас падишь ты, вот он. Это дед Евгений. Лоскатухины они были. по Пожененные линии роднямы. У них какие-то бабки-тётки общие были, что ли. А где жена ваша? Не твоё дело! Рявкнул вдруг старик. Я немного испугалась и даже попятилась, но он будто опомнился и ответил таки. «Померла она. Давно уж. И старый Лоскатухин тоже помер. Давно помер. Ты знаешь, в чьём доме живёшь-то?» Я молча кивнула. Василий Фёдорович вздохнул. «Вот, значит, как...»